Конь морской О конь, о конь морской, С бледно-зеленой гривой, То смирный, ласково-ручной, То бешеный игривый, Ты буйным вихрем вскормлен был В широком Божьем поле, Тебя он прядать научил, Играть, скакать по воле. Люблю тебя, когда, стремглав, В своей надменной силе Густую гриву растрепав И весь в пару и мыли, К брегам направив бурный бег, С веселым ржаньем мчишься, Копыта кинешь в звонкий брек, И в брызги разлетишься.